А какой там Наполеон! Чепуха! Это сон тропиков напекло мне голову! Сделайте одолжение, не говорите со мной больше об этом, пожалуйста!» Я смотрел на него с изумлением. «А как же супруга командора?» «Ах, оставьте! Супруга командора все время надо мной смеялась!» Несколько шагов мы прошли молча. Порывы ветра, крутившего листья, доносили до нас крики маленьких чистильщиков обуви, игравших за калиткой в пробки. «Немного погодя, Тартарен мне сказал...» Теперь мне все ясно. Тараскронцы раскрыли мне глаза. Они как бы сняли с них катаракты. Таким я никогда еще не видел Тартарена. Проводив меня до калитки, он вдруг крепко сжал мне руку. «Ты знаешь, мой мальчик, вот это все пойдет с молотка. Скрапушина выиграл у меня процесс, и вдова Бравида тоже, несмотря на все доводы Бракенбальма». Он славный малый, да только у него уж чересчур прочная кладка. Его римский акведук рухнул и своей тяжестью придавил нас обоих. Я робко предложил ему свои скромные сбережения и отдал бы их ему с радостью, но Тартарен отказался. «Спасибо, дитя мое. Я надеюсь, что за оружие, за разные достопримечательности, за редкие растения я выручу порядочную сумму. Если не хватит, продам дом. Словом, там видно будет. Прощай, мой мальчик, это все пустяки». Истинный философский взгляд на вещи. 31 октября. Сегодня у меня тяжелый день. Я отпускал в аптеке лекарства жене Трюфенюса для ее ребенка, страдающего головными болями. Но в это время на малой площади заскрипели колеса, и я невольно поднял глаза. По звуку я сразу узнал рессорную колымагу вдовы Дейкбулит. В карете сидела сама старуха рядом с собой. Она поместила чучело попугая, а напротив сидела моя Кларинда. И еще кто-то, но кто именно, я так и не разглядела от того, что стоял против света. Мне бросились в глаза только голубой мундир и расшитая кепи. «Кто это там с дамами?» «Внук вдовы Виконта Шарлексис де Экбулит, офицер егерского полка. Разве вы не знаете, что через месяц мадемуазель Кларинда должна с ним обвенчаться?» «Меня это как громом поразило. Я стал бледен, как смерть. Ведь я все еще не терял надежды». «О, это настоящий брак про любви!» — продолжала терзать мое сердце госпожа Трюфенюс. «Но только вы слыхали когда-нибудь поговорку «брак по любви, веселые ночи до да грустные дни?» Ну что ж, а все-таки я лично ничего бы не имел против такого брака. 5 ноября. Вчера у Тартарена состоялась распродажа. Я-то сам там не был, но вечером зашел в аптеку Бракенбальм и рассказал мне все по порядку. Это было, наверное, очень печальное зрелище. Распродажа ничего не дала Тартарену. Происходила она, как это у нас заведено, прямо у входа. И все пошло за сущую бездельцу. А ведь народу собралось много. Оружие из разных стран, отравленные стрелы, кинжалы, ятаганы, револьверы, 32-зарядный винчестер — все пошло прахом. За бесценок пошли великолепные шкуры атласского льва, альпеншток — этот его почетный посох, память о юнгфрау. Все диковины, все богатство, весь этот музей нашего города проданы за ничтожную цену, а все потому, что утрачена вера. Баоба в горшочке, которым тридцать лет подряд любовалась вся округа, когда его поставили на стол, когда оценщик объявил «Арбус гигантея!» «Целые селения могут поместиться под его тенью!» В ответ раздался дикий хохот. Тартарен в это время гулял с двумя приятелями в садике, и смех до него долетел. «Милым моим тарасконцам тоже сняли катаракты!» Без всякой горечи сказал Тартарен. «Теперь они прозрели, но они жестоки!» Печальнее всего, что распродаж дала очень мало, пришлось продать дом Дес-Эспазетам, которые приобрели его для молодых. А куда же денется бедный великий человек? Переедет ли он мост, как он сам туманно выражался? Приютит ли его в Бокере старый друг Бомпар? В то время как Брокенбальм, стоя посреди аптеки, рисовал мне эту мрачную картину, из другой комнаты в полуотворенную дверь выглянул Безюке со своей неизгладимой разрисовкой и хохоча, словно папуасский демон, крикнул. «Как я рад! Как я рад!» Можно подумать, что этот Тартарен его татуировал. 7 ноября. Завтра, в воскресенье, мой дорогой учитель должен покинуть город и перейти мост». Как же так? Тартарены из Тараскуна превратится в Тартарены из Бокера. Послушайте, хотя бы как это звучит, совсем не то. И еще этот мост, ужасный мост. Мне хорошо известно, что Тартарены не такие препятствия преодолевал. Все-таки на подобный шаг решаются в гневе, а потом берут свои слова обратно. Нет, я еще далеко не уверен. Десятое декабря, воскресенье, 7 часов вечера. Я вернулся домой, убитый горем. Едва хватит сил написать несколько слов в дневнике. Все кончено. Он ушел. Он перешел мост».